Глава четвертая. «Да здравствует королева!» Дженна не помнила, как она вновь оказалась на жилых этажах интерната. Сияние, привидевшееся ей, бесследно рассеялось. Мир снова стал ясным и четким, а прическа медсестры — аккуратная и строгой. «Что произошло там, наверху? Почему из глаз Беловой лился свет?» Откуда в помещении взялся ветер? Ерунда какая-то. Не могло этого быть. Ведьма и сама сказала, что в их-не-их -их мире нет силы даже для простых заклинаний. А еще она заявила, будто это Джена чего-то там не знает о реальности, не видит истинной картины мира. Но уж нет. Все ясно. ее просто отравили за обедом. Токсин начал действовать не сразу и быстро отпустил. Подойдя к охранникам, медсестра что-то им сказала, и те проводили Дженну в ее комнату. — В столовую не ходи, ужин тебе принесут, — предупредил один из них, прежде чем уйти. Девочка дрожала от возбуждения. Конечно же, они все заинтересованы в ее переходе в другой мир, Вся клиника. Да нет, весь город. Вся планета только и ждут этого часа. Вместе с ужином медики наверняка принесут в палату старинные свечи, зеркала. Что там еще требуется для ритуала? Ах, как же она наивна. Как быстро она согласилась с ведьмой. Созналась в своей глупости и бесполезности. И теперь на ужин она получит укольчик смерти. Не будет никакого перехода, смешивания или еще чего-нибудь в этом роде. Дженна выждала некоторое время, затем подошла к двери и проверила замок. Закрыто, разумеется. И с чего бы им ее запирать, раз она уже на все согласилась? Девочка забралась на кушетку и задумалась. Этой истории был уже не один год. Возможно, такие, как Белова. Наблюдали за ней и до клиники. За ней или же за библиотекой. Может быть, они и сохранили то место от уничтожения. Или это была ловушка для особенных детей. Подошло время ужина. Дженни принесли жидкий зеленый суп и белую воду с приторным запахом цветов. Хотя есть хотелось нестерпимо, девочка аккуратно вылила ужин под матрас. Спать она легла пораньше, Не снимая одежды. Так и пролежала, закутавшись головой в одеяло без движения, настороженно прислушиваясь. А затем дверь тихо открылась. Одним глазом девочка спала, а другим подсматривала. В проеме в тусклом свете коридора возникла высокая плечистая фигура. Мужчина приблизился. Это был Друговский. Неужели благородный рыцарь? пришел спасти ее Или?» Он потеребил Джену за плечо. Девочка обмякла, сделав вид, будто крепко спит. Тогда мужчина достал из кармана шприц. И тут вся картина сложилась воедино. Джена все поняла. А поняв, ощутила в себе невероятную силу и злость. Такой злости... Она не чувствовала уже несколько лет с тех самых пор, когда родители отняли у нее сказки. Больше она этого не допустит. Она не отдаст жизнь в руки взрослых, отупевших от своих бесконечных медикаментов и порошков, со вкусами правильной еды, хорошей работы и допустимых ценностей. Мусор, никчемный биологический материал, лишённый естественных желаний. Это они, но не Дженна. Дженна хочет жить. Она сильная, умная и быстрая. Девочка распахнула одеяло, швырнув его в лицо охраннику, спрыгнула на пол и вылетела в коридор. Друговский не крикнул, не вызвал подмогу, не попытался как-то вразумить ее словами. Он молча бросился в погоню. Они бежали по тускло освещенным коридорам. Приближалась полночь, и пациенты давно разошлись по палатам. Друговский не отличался проворностью, однако расстояние между ним и девочкой сокращалось. Глухой стук его ботинок становился все отчетливей. Дженна выбирала маршрут, где наверняка не было дежурных, быстро преодолевая поворот за поворотом. За несколько лет она выучила каждый закоулок здания. Она знала, куда надо бежать. Спортивный зал был открыт. Дженна ворвалась в помещение. Охранник догнал ее уже через мгновение. «Зачем тебе это, Друговский?» — крикнула девочка, пятясь назад. «Таков порядок», — коротко ответил мужчина. «Ты предал меня», — выдохнула Дженна. Друговский пожал плечами. Он не был силен по части устаревших выражений. Охранник хлопнул по кнопке на стене, и в спортивном зале, щелкая стали зажигаться лампы. «Только один укол», — произнес мужчина. «Это не больно. Так будет лучше». В его голубых глазах не отражалось ни страха, ни сожаления. Словно убивать детей было для него привычным занятием. О, нет, не об этом мы договаривались с Беловой. Дженна стиснула зубы. В ее груди клокотал гнев, а весь страх будто бы испарился. Она злилась на Друговского, на Белову, на весь мир, но больше всего на саму себя. Глупая. Какая же она глупая! И почему она позволила рыцарю убить черного единорога? Черный единорог должен был выжить, а рыцарь, умереть. Мужчина подбежал к ней, но Дженна отпрыгнула назад. Немедленно секунды, она развернулась и выхватила со стойки оружия спортивную саблю. Отточенным движением девочка сделала глубокий выпад, и, полоснув охранника клинком, быстро отскочила назад. Друговский охнул, закрыв лицо руками но уже через мгновение снова бросился вперед. Дженна зарычала и принялась рубить саблей с такой силой, как будто перед ней был уже не человек, а манекен. Мужчина мычал от боли. Из его рассечённых рук текла кровь. Однако он продолжал наступать, а Дженна убегала и нападала. Снова и снова. Словно заведенная, она прыгала вперед и назад, размахивая саблей. При соприкосновении с врагом тупое лезвие гнулось и пружинило, и девочка с ужасающей отчётливостью поняла, что серьёзных ран ее лёгкое оружие нанести не способно. Нужно было придумать что-то еще. После очередной атаки мужчина замешкался, позволив пациентке разорвать дистанцию между ними. Воспользовавшись лишними секундами, девочка отбежала в противоположный угол зала, туда, где застыли старые громоздкие тренажеры. Она размахнулась и изо всех сил ударила клинком по металлической стойке. Звон раздался такой, что уши заложила. Где-то вдалеке, обиженно звякнул оппал, об отломанный кусок лезвия. И в этот момент Друговский настиг Дженну. Он собирался сбить с ног непослушного ребенка, повалить ее на пол и оглушить. Но девочка, казалось, сама ожидала его. В последний момент она обернулась, и мужчина заметил улыбку на ее губах. Не успев остановиться, охранник навалился на Джену всей своей массой и внезапно ощутил внутри себя неестественный холод и что-то горячее, растекающееся по животу. Его руки опустились, колени ослабли, а из груди вырвался сдавленный хрип. Удивленными глазами Друговский уставился на блекнущий образ пациентки. Маленькая девочка держала в руке острый обломок спортивной сабли, который еще секунду назад был вонзен в его тело по самую рукоять. С холодной яростью Дженна наблюдала, как ее друг, ее бывший друг, на подкосившихся ногах осел на пол, как на его чистой белой форме растет и ширится темно-красная клякса. «Рыцарь убит!» — торжественно произнесла Дженна. Черный единорог будет жить!» Мужчина рухнул к ее ногам. Он больше не двигался и не дышал. Из-под воротника рубашки выпал медальон на цепочке, монетка с круглым отверстием по центру. В тот же миг в глазах девочки торжество сменилось безразличием. Затем на лице появилось недоумение, словно бы она была уже другим человеком. Мельком взглянув на обломок сабли в своей окровавленной руке, она рассеянно выронила оружие. Будто оно, как и рука, не принадлежало ей. Было чужим. Раздался шум распахнувшихся дверей. Девочка обернулась. Дженна! строго спросила старшая медсестра, приближаясь. «Вот-вот полночь. Что здесь?» Увиденная картина заставила ее запнуться. «Что ты?» «Дженна?» — повторила девочка. «Кто такая Дженна? Мне казалось, меня зовут Джива». «Слава единому!» — ахнула Белова, упав на колени и низко склонив голову. «Да здравствует ваше величество Джива!» «Джена? Та самая твоя пациентка?» С интересом оглядела себя девочка. Урожденная Василиса», — кивнула Белова. «Василиса царица или королева?» Прищурив глаза, усмехнулась девочка. «Пожалуй, это имя мне подходит». «Ну, здравствуй, белая». «Моя королева», — снова поклонилась медсестра. «Пациентка была так глупа, что я уже потеряла надежду. Однако у вас получилось, но...» ее взгляд указал на поверженного рыцаря. «Что произошло? Он помешал вашему появлению?» «Похоже, он собирался помешать ее уходу», — покачала головой девочка. «Представь себе это. Сделала... Как она там называет себя? Дженна. «Погляди, наш враг нашел вас», — холодно пояснила она, указав на амулет на груди мертвеца. «Твоя невнимательность едва не стоила нам всего эксперимента». Так кого она назвала белой, виновато кивнула. «Прошу прощения, Ваше Величество». «Василиса», — строго поправила девочка. «Я и подумать не могла, что враг сумеет пробраться в этот мир» пролепетала медсестра. «Но как ему удалось?» «Они шли той же дорогой, что и мы. Изнутри», — ответила девочка. «По-видимому, у этого юноши тоже были мечты, которые можно забрать». Однако плакса Дженна Все же неплохо подготовилась. Белая присела рядом с телом и, с усилием перевернув его на спину, осмотрела рану. Распорота брюшная аорта. Не зря она читала учебники по анатомии. «Оставь свои измышления на потом. Вот-вот полночь», — напомнила Джива Василиса повелительным тоном взрослой женщины. «Довольно разговоров. Пока еще не оборвалась связующая нить между этим телом и душой Дженны, отведи меня к ним». «Следуйте за мной, Ваша Василиса». Поклонилась Белова. Минуя жилые учебные этажи, они поднялись в отделение клиники и вошли в одну из палат интенсивной терапии. Здесь было темно и тихо. Ни дежурных, ни медсестер. Пациенты не нуждались в уходе. Они спали. Спали необычным сном уже долгие и долгие годы. Проследовав вдоль ширм, девочка и медсестра остановились у трех постелей, в самом конце палаты. Лежащие на них женщины выглядели старыми, однако их волосы сохранили удивительно яркие цвета. Искристо-белый, как снег, рыжий, точно огонь, и черный словно ночь. Василиса приблизилась к черноволосой. «Я слышу твое новое имя. Май», — прошептала она, с материнской нежностью прикоснувшись к морщинистой руке. Вот и я, моя милая. Я проделала долгий путь, чтобы освободить всех вас от оков этой сферы. Но хватит ли на это сил человечьей душе, что рождена в умирающем мире? Тихо вставила Белова. Да, в этой сфере осталось мало жизненной силы, проговорила Василиса, не оборачиваясь. Но тем удивительнее сила мечты. Я верю. Дженна отыщет верный путь, а дочери последуют за ней и за отголоском моей магии. Ее голос был сух, но щеки раскраснелись, а в глазах блеснули слезы. Ох уж это Крикса Джена! Она плачет при любом удобном случае, заметила Белова. Даже вы, моя королева, поддались ее настроениям. Мне еще нужно привыкнуть к этому телу. Привыкнет ли она к вашему? Это не важно. Резко ответила Василиса. Дженна будет той, кем себя считает. А как же враг? Напомнила медсестра. Враг ⁇ необходимое условие для развития героя. Вы обменялись с ней не только телами, но и сферами магии. Великая жертва. Вы возложили такие надежды, На простого человека, гневный взгляд девочки присек Белову на полуслове. Не проронив более ни звука, медсестра положила на столик три шприца. Наполненные смертельным препаратом, они перешли в руки Василисы. Помощница поспешно вышла в коридор. Через несколько мгновений Василиса присоединилась к ней. Все кончено? взволнованно спросила Белова. Все только начинается, прошептала Василиса.